Чедул и контакт. Если бы ты только мог осознать всю бесконечность окружающего нас пространства, то наверняка понял, какая это трагедия — быть одиноким во Вселенной. Сократ вздохнул и с надеждой взглянул на Домового, желая понять, достучался ли до него или, как обычно, нет. Тю! Фыркнул Федул, дуя на блюдце с душистым чаем. Нашел тоже мне бесконечность. Вон там. Он ткнул пальцем налево. Забор. А вон там. Теперь палец указывал направо. Соседи, а ежели за дом выйдешь, то вначале поле с буераками, где мы тебя от хозяев прятали, а после лес начинается, и уж до самого города. «А после города что?» Не унимался грызун теребя в лапках, грецкий орех, найденных в закромах. «А после города все!» Важно заявил Федул и шумно хлебнул чаю. «Как это все?» Не понял Сократ. «А так вот, город, значит, стоит, а после него все. Нету-те ничего, там мир кончается». «Вот она, твоя бесконечность, мохнатый!» Домовой снисходительно взглянул на обескураженного друга со стола, на котором устроил посиделки. Хомяк так растерялся от такой новости, что выронил орех, который закатился в щель между половицами и исчез в темноте подполья навсегда. «Я ж тебе говорил, что земля круглая!» «Неужели ты забыл про Джордана Бруно, который доказал, что оно вертится? Неужели все мои лекции зря?» Погрустнел Сократ, нервно дергая носом. «Это ты сейчас э, про дядьку говоришь, которого сожгли? Чтобы он всякую ерунду не придумывал!» Важно откликнулся Фидул. «Видишь, слушаю я тебя, слушаю!» Он потряс в воздухе пальцем, как бы подтверждая свои слова. «Как-то ты странно меня слушаешь», — вздохнул Сократ и засуетился, заметив потерю ореха. «Но поверь, если бы ты мог осознать всю ценность открытия неземной жизни, ты бы стал богаче». «Ой! Ой, не томи меня, пушистый! Нашли мне гостей снебушка. Они чай не медный пятак. Проку от них с гольки носок, а суеты возда до маленькая тележка. Подотожил домовой и сделал еще один глоток. Эх, Фидул, Фидул! Какой же ты все-таки темный и непросвещенный! Огорчился Сократ и медленно побрел к двери. Че это я темный-то? Обычный я домовитый. «И светить меня ничем не надобно. А ежели я тебе такой не подхожу, так давай, иди, жди, когда другие придут в друзья набиваться». Осерчал Федул и зло дернул себя за куцую бороденку. «И пойду!» Откликнулся хомяк и мохнатым шаром выкатился за дверь. Федул еще некоторое время пялился на пустую комнату, точно ожидая, что грызун вернется, а опосля махнул рукой и сел допивать чай. Над деревней сгущались сумерки, в небе появились первые звезды. Запалив свечу, домовой закончил трапезничать и поплелся почивать свой сундук. Оттого он не видел, как небо прочертила яркая полоса, и над лесом пыхнуло небывалое зарево. Разбудил домового непонятный шум в доме. Откинув крышку сундука, Федул осторожно выглянул и прислушался, шевеляло по ухими ушами. Из сеней доносилось что-то сопение и покряхтование. «Сократ!» — осторожно позвал домовой. «Сократ, это ты там шарахаешься?» Шум вдруг стих, но уже через мгновение зашебуршало с новой силой. Федул нервно икнул и вжался в дно сундука, старательно придумывая, куда бежать, если вдруг вор или еще какая напасть случится, пожар, например. «Федул!» Махнатая мордочка Сократа так неожиданно появилась над сундуком, что домовой не сдержался и завопил. «Не тронь меня, чудище! Не тронь, лютое!» Что бери, а меня стороной обойди!» «Да ты что, фидул, это я, Сократ!» Хомяк явно волновался. Носик его дергался, а щеки казались больше обычного. Фидул, это случилось! Наконец-то произошло то, о чем я мечтал!» «За того доктора из института вернулись!» Огрызнулся домовой, осознав, что испугался и хомяка и испытывая недовольство от этого. «Что ты?» — отшатнулся Сократ. «Это было бы поистине печально, ведь за стенках лаборатории я не смог бы изучать окружающий нас мир, а значит, не вышел бы на контакт». «Какой такой контакт?» — насупился Федул, недовольно выпячивая нижнюю губу. «Первый в мире!» Хомяк восторженно пискнул и исчез из вида. Федул, не торопясь вылез из сундука, зевнул и спрыгнув на пол, зашлепал босыми ногами покрашенным половицам. Идти, однако, пришлось недалеко. Сократ вновь появился в комнате и почти что вытолкнул вперед незнакомца. Тело пришельца покрывал темный мех, зато голова блестела лысиной, отражая скудный лунный свет, лившийся через окошко. Глаза у незнакомца оказались черными с поволокой и больше походили на две семечки, чем на очи. На руках виднелись перепонки вроде лягушачьих, а вот на ногах их не было. «Вот, знакомься, Фидул, это жители с далекой галактики, так ведь?» Хомяк уставился на чудище мохнатое. Тот кивнул, но промолчал. «Он что, немой, что ли?» Засомневался домовой, разглядывая незваного гостя. «Скорее всего, он просто не умеет по-нашему говорить», предположил Сократ. «А чего тогда на вопрос твой кивнул? Значит, кумекает, что к чему?» Федул сложил руки на груди и уставился на чудика, разглядывая его то так, то эдак. «Возможно, он чувствует эманации», — Сократ дернул носом. «Так сказать, ощущает наш настрой эмпатически или даже...» Тут хомяк нервно замахал лапками. «Понимает нас телепатически». «Чего?» Ошалел от столь заумных слов Фидул. «Мысли читает!» Недовольно пояснил Сократ и, повернувшись к гостю, спросил. «Вы телепат?» Чудик вновь кивнул и, не моргая, уставился на домового. «А ну-ка скажи ему, что в башку мне не подглядывал. Мои думки не для него роятся, а не то я ему... Ух!» и Федул погрозил пришельцу кулаком. Тот вроде бы намек понял и, отступив на пару шагов, отвел взгляд. «То-то же!» — заважничал домовой. «Как тебе не стыдно, Федул!» — сплеснул лавко Сократ. «Угрожаешь инопланетному созданию! А вдруг он расценит это, как призыв к войне?» Представь, что своими необдуманными действиями ты подвергнешь весь мир опасности, всю нашу планету!» «Да не ерунди ты!» — скривился домовой. «Ты поглянь на этого хлюпика. Тоже мне нашел угрозу. А будет возмущаться, так я его как муху!» И Федул хлопнул в ладоши, показывая... «Что именно случится с насекомым?» «Как жаль, что ты не можешь построить логическую цепочку, чтобы проследить события, которые могут последовать за твоим хлопком!» Укоризненно сказал хомяк и, видимо, решив, что с домовым каши не сваришь, обратился к гостю. «Идемте, я вам дом покажу. У вас, наверное, все совсем иначе» а вот так живут в удаленных уголках земли. Это называется деревня. Пришелец моргнул черными глазенками, как бы соглашаясь, и заковылял следом за разговорчивым грызуном, оставляя на полу мокрые следы. Фидул хотел было плюнуть на инопланетное вторжение, да снова завалиться на боковую, но тут его взгляд остановился на следах. Те оказались необычными, отпечатались пальцы и пол стопы, а пятки вроде как не было. Домовой задумчиво подергал скудную бороденку, раздул щеки не меньше, чем у хомяка. И вдруг, подпрыгнув на месте, шлепнул себя ладошкой по лбу. «Сократ!» Завопил он и кинулся вглубь дома, куда ушел хомяк в сопровождении гостя. «Сократ, а ну, стой!» Хомяк обнаружился в кабинете том самом, где в картине жил призрак. Место это Федул недолюбливал и обходил стороной, однако сейчас даже не заметил, как с портрета их разглядывает привидение. Ловко ухватив мохнатого за ушко, Федул зашептал. «А ну говори, где ты этого пришельца сыскал?» «В лесу», — признался Сократ. «Я увидел метеорный след, яркую полосу на небе, и вначале не придал этому значения. Но миг спустя зарево подсказало мне, что это не сгоревший в атмосфере небесный скиталец, а корабль, потерпевший крушение. Я сразу же отправился в лес и нашел то самое место. Корабль, видимо, приземлился в болото, и его затянуло в топь. Но сам инопланетянин выжил и скорбно разглядывал место аварии, сидя на маховой кочке. Я его сразу узнал. В лаборатории висел плакат, и на нем были очень похожие существа. «Существа? Лаборатория? Тьфу!» – выпалил домовой. «Много ты понимаешь, мохнатый! Это никакой не пришелец, это анчутка болотный!» Таких в приличный дом за версту не пускают, А ты его прямиком в хоромы привел. Пади теперь, выпроводи Ирода. Фидул, твое ревностное отношение огорчает меня. Начал было хомяк, но тут пришелец еще раз мигнул И вдруг заговорил. А ничего так, дом, всяко лучше, чем моя кочка на болоте. Он прошлепал по комнате и в один прыжок забрался на хозяйский стол. «Эк, отсюда, видать, все хорошо! Решено! тутово я и останусь!» «Погодите!» — растерялся Сократ. «Вы ответьте мне, являетесь ли инопланетным разумом?» «Не понимаю я тебя, чудище!» — признался гость. «Мы, анчутки, таким словам не ученые, но если тебе балаболить нравится, так я кивну». «Анчутки, балаболить!» Хомяк шмякнулся на мягкий зад и часто засопел. «А как же заревый корабль? Как же контакт?» «Все, умись, Сократ! Ясен пень, что не было этого!» «А вот еще что ясно, так это то, что Анчутка мне в доме не нужен!» Федул повысил голос. «А ты попробуй, прогони!» Анчутка высунул язык, дразня домового. «Ах ты беспяточный! Да я ж тебя!» Взвыл Федул, меняясь во внешности. В один миг он вырос до самого потолка и взревел утробно и жутко. «А ну, убирайся! На свое болото!» Тю, Нашел чем пугать! Эток я и сам могу!» Он чутко ощерился и вдруг превратился в свинью, резво запрыгав по комнате и снося все на своем пути. «Пшел вон!» Домовой загудел холодным ветром, так что весь дом задрожал. «Сам пошел!» Хрюкнул Анчутка и, обернувшись мышью, шмыгнул под печь. «Ох, зараза бесявая! Вот ведь паразит!» Домовой вновь стал самим собой и заметался вокруг печи, не зная, что делать. Фидул, объясни мне, что происходит?» Взмолился Сократ. «Я уже понял, что сделал нечто неправильное. Но чего ты так сердишься?» «Да потому что Анчутка, он же шалопут по натуре! Теперь в доме тишины не жди, он все с ног на голову перевернет!» Федул сел на пол и, ухватив себя за лопоухие уши, запричитал. «Ой, пропал дом, домишко!» Теперь его только жечь да солью посыпать, Иначе анчутку не прогнать из избыта!» «Как это? Жечь?» — опешил Сократ. «А вот так, огнем! Ладно, чего сидеть? Давай, тащи спички, будем костер жечь, Глядишку, труда горит, так остатки солью присыплем!» Вздохнул Домовой. «Разве же можно вот так просто сжечь хозяйский дом?» Сократ удивленно глядел на Федула. «Это же частная собственность!» «Анчутка у них теперь собственность! Так что не болтает, тащи спички!» «Ай, ладно, сам возьму!» Домовой заковылял к шкафу, где хранились различные припасы. Но хомяк перегородил ему дорогу. «Нет, Фидул. уж раз я сюда Анчутку привел, так я и найду способ его выгнать, а пожар мы устраивать не будем». Домовой хмуро глянул на друга и только махнул рукой. «Делай, что хочешь, только я отсюда ухожу. Мне с Анчуткой бесом мелким не по пути». «Бесом, говоришь? Ну что же?» Тогда стоит попробовать известный метод. Сократ сел напротив печи и, сложив лапки на животе, нараспев, начал читать. «Круг санкта, сит михилукс, нон драко, сит михидукс». Печь задрожала, и из-под нее, будто ошпаренный, вынырнула анчутка. «Ай, ай, ай! Прекрати сейчас же!» Запищал он, приплясывая на месте, точно половицы жгли ему лапки. «Если прекращу, ты уйдешь?» Важно поинтересовался Сократ. Не, -а! Он мотнул лысой головой. «Так уж заведено! Если через порог пустили, то обратного хода нетути!» «Тогда буду читать!» — огорчил Анчутку Сократ. «Не надо! Не губи! Лучше давай я тебе служить стану! Вот дай, какое дело, так я мику управлюсь!» — пообещал Анчутка, не сводя глаз химика. «Дело, говоришь, дать!» — задумался Сократ. «Да что ты его слушаешь?» — вмешался Федул. «Говорю тебе!» «Надо дом же, Чили, уйти отсюда! Пущай хозяева снимаются!» «Погоди, Фидул, мне, может, как раз помощник нужен!» Укорил его грызун и, обернувшись к кончутке, сказал. «Слушай мое задание. Ступай в лес да пересчитай, сколько капель в воде. А если быстро управишься, так еще и сколько листьев на деревьях и кустах». «Ну что, справишься?» «Справлюсь! Только не шепчи слова эти жгучие!» Заверещала Анчутка. Едва хомяк кивнул, как гость исчез. «Ну вот и договорились!» Вздохнул Сократ. «Не понял!» Федул пялился на хомяках моря брови. Видно, обдумывал что-то. «А как он это все считать-то будет?» «В этом, друг, и есть секрет задания». Грызун назидательно поднял лапку. «А теперь давай перекусим. Честно говоря, от последних событий у меня разыгрался аппетит. Зато у тебя был контакт». Поддел пушистого домовой. «Был», — легко согласился тот. «И может, еще будет». Никогда не знаешь, что ждет нас в завтрашнем дне.